В соседней комнате. Что за шум? взволнованно спросила Валентина. Где? зевнула Женька. В соседней комнате. Женька прислушалась. Похоже, разговаривают. Надо пойти посмотреть, что там. Валентина привстала. Лежи. Ничего особенного. Муж пришел к жене. Так это Денис? А кто же? Почему они сразу не легли вместе? Долго объяснять. Женька опять зевнула. Говорят, она вышла за него от отчаяния. Ее жених погиб в автокатастрофе. Было дело, равнодушно сказала Женька. А почему у них нет детей? Слушай, почему у тебя нет детей? Это личное, вспыхнула Валентина. И у них личное, как думаешь? «Кто не может иметь детей? Он или она? Что тебе так не имется? Посплетничать хочется?» «Я все равно не усну», — пожаловалась Валентина. «Я, похоже, тоже. Все-таки придется выпить снотворное». Женька соскочила с кровати. «Тебе посвятить? спросила Валентина. «Не надо. Я приготовила таблетки. Они здесь, на тумбочке», — в темноте сказала Женька и бутылка минеральной воды рядом. Слышно было, как она откручивает пробку. Зашипел газ. «Черт! Облилась!» — вскрикнула Женька. Потом было слышно, как она пьет воду. «Будешь снотворная? Я взяла и на твою долю». «Нет, не буду». «Чего ты боишься?» Женька опять легла. Дверь заперта, замок надежный. А стоит сунуть руку под подушку и... «Тихо!» «Что такое?» — вздрогнула Женька. «Они кричат друг на друга. Муж и жена — обычное дело», — усмехнулась в темноте Женька. «Мне показалось, будто бы пощечина. Валя, у тебя богатое воображение. Тебе бы любовные романы писать. Ты подумай. она вид так идеальная пара. Ложись спать. Я все равно не усну», — пожаловалась Валентина. Нервы у тебя ни к черту. Если бы с тобой такое случилось, мы же обо всем договорились. Надо дождаться утра, как только мы попадем в город, поле в милицию. Но кого он хотел убить? Так ты будешь спать или нет? Всерьёз разозлилась Женька. Нет, тогда пусти меня к стенке. Валентина подвинулась. Женька переползла к стенке и, устроившись поудобнее, широко зевнула. Не хочу ни о чем думать, сонно сказала она. Послушай, сообразила вдруг Валентина. Это ведь они из-за Родиона ругаются. Туго до тебя доходит. И ты не ревнуешь? Кого? Господи, до да Родиона! У тебя от него ребенок! Чего? Мамочки! охнула Валентина, ты же нас обманула! Я и говорю, туго до тебя доходит! Ну зачем ты так сказала? Получается, ты его оговорила? Я же не могла сказать правду!» Сонно усмехнулась в темноте Женька. «Отец Лизы и в самом деле женат. В этом я не солгала. Он... он здесь? Как ты догадалась? Выходит, все это время вы ломали комедию. Именно. У вас здесь было назначено свидание? Послушай, ты проявляешь чудеса сообразительности. «Это ты его развязала, да? А вот это не твое дело. Я же помню, ты подходила к нему последнее. Вот почему ты так уверена, что завтра придет помощь». «Спи», — сердито сказала Женька. «Но ты ведь сделала больно своей подруге. В любви каждый сам за себя. Родион ей все равно не пара. А жертва? Кого все-таки хотели утопить, а? О, Господи!» «Какая же ты! Тебя!» — Женька вдруг схватила Валентину за шею. «И утопить, и удушить!» а -а -а -а Валентина судорожно стала шарить рукой под подушкой. «Не ори, дура!» — Женька разжала руки. «Я пошутила!» — «Это нечестно!» — разрыдалась вдруг Валентина. «Я и так дрожу от страха. И задаешь слишком много вопросов. Мои сердечные дела касаются только меня. Поняла?» мне славу жалко всхлипнула вдруг валентина нашла кого жалеть фыркнула женька каждый мечтает жить как она чего у нее нет все есть она хоть как-то упиралась чтобы это все получить ни капельки ах трагедия жених погиб в автокатастрофе да с и рядом случается как же наша слава особенная у нее не горе а Горе! Четыре заглавных буквы. А кому есть дело до моего горя? Только мне и моей маме, которая одной ногой в могиле. Да, я хочу замуж за богатого человека. Хочу, чтобы у моей дочери все было. Хочу выбраться из этой дыры. У нас красивые места, жалобно сказала Валентина. Да, красивые, но на этом вся привлекательность моей маленькой родины и заканчивается. Дыра? Она и есть дыра. Я побывала за границей во многих местах. Спасибо Славе. Я знаю, как бывает по-другому. Я хочу жить. Как госпожа. Мне надоело вкалывать с утра до ночи, разрисовывая ногти богатых идиоток. Одной подавай снежинки, другой малинки, третьей подсолнухи. У меня уже спина с трудом разгибается. И при этом я кругом должна. Кредиты выплачиваю. Надо жить посредством. Тихо сказала Валентина. «По средствам?» «Да, я найду средства». Женька сонно зевнула. Кажется, снотворное начинает действовать. «Эй, не бросай меня!» «Все будет хорошо!» «Женя!» Молчание. Валентина прислушалась. Женькино дыхание было ровным. В соседней комнате тоже было тихо. «Я не буду спать!» вслух сказала Валентина и засунула руку под подошку. Какое-то время она лежала, не двигаясь. Потом ей послышался шорох за окном. Она прислушалась. Там, на улице, было какое-то движение. Меж тем уже совсем стемнело. Валентина встала и на цыпочках подошла к окну. Свет от фонариков, работающих на солнечных батарейках, был такой скудный, что уже в метре от них ничего нельзя было разглядеть. Валентина какое-то время стояла в темноте, прислушиваясь. Потом вспомнила, что у нее есть фонарь. Она с трудом нашарила его в темноте и посветила фонарем в окно. Ей показалось, что внизу мелькнула тень. «Кто там?» — пискнула Валентина. Женька по-прежнему дышала глубоко и ровно. Видимо, снотворное было сильным. Какое-то время Валентина стояла у окна с фонарем в руке. Потом ей стало холодно. Она вернулась в постель. Выключила фонарь и до подбородка натянула одеяло. Темнота оказалась живой. За стенкой было какое-то движение. Потом раздались голоса. «Опять разговаривают», — с досадой сказала Валентина. Она прислушалась. Один голос был низкий, мужской. Другой — женский. «Вот вам замужество», — вздохнула Валентина. «То ссорятся, то мирится. Идите дети также. Сплошные хлопоты». Она покосилась на спящую Женьку. За стенкой супруги выясняли отношения. Обычное дело. Валентина вдруг подумала, что, помирившись, они вполне могут заняться любовью. И щеки ее в темноте запылали. «Как нехорошо подслушивать!» Опять-таки вслух сказала она, и с головой накрылась одеялом. Никто не ломился в дверь, не пытался разбить окно, не стрелял из охотничьего ружья. Все посторонние звуки были вполне человеческими, и не вызывали у Валентины беспокойства. Она немного расслабилась. Рядом мирно сопела наглотавшаяся снотворного Женька. Глаза у Валентины постепенно тоже начали слепаться. Любовное свидание. Когда же он придет? Слава, вся превратившись в слух, нетерпеливо вглядывалась в темноту. Чего он боится? У Дениса нет оружия. Какой-то газовый баллончик. «Ах, да!» Спохватилась она и кинулась к двери. Щелкнул замок. Слава заперла ее изнутри. В этот момент за окном раздался шорох. Наконец-то! Потом Слава увидела яркую полосу. Кто-то светил фонарем из соседнего окна. Она замерла. Шорох за окном тоже прекратился. Слава села на кровать и стала ждать. Прошло какое-то время. Было темно и тихо, и вдруг на балконе кто-то завозился. Слава схватилась было за фонарь, но потом передумала. Сидела на кровати в полной темноте и ждала. Через какое-то время балконная дверь скрипнула. «Ждёшь меня?» — раздался голос Родиона. «Я так и понял. Заходи», — сдержанно сказала Слава. «Привет». Он опустился рядом с ней на кровати и попытался поцеловать. Слава отстранилась. Не надо. Солнышко, это я должен сердиться после того, как ты затянула узел на веревке, который меня связала. Тебе было больно? Насмешливо спросила Слава. Мне было обидно. Это мне было обидно. Предатель. Как тебе удалось освободиться? Мир не без добрых людей. Меня освободил Вадим. Что? Вот так-то. У него здесь, похоже, сообщник. «Он тебе сказал кто?» «Ничего он мне не сказал». «Прикинулся валенком. Не понимаю, мол, что происходит. Что было после того, как мы заперли вас и ушли? Через какое-то время, показавшееся мне вечностью?» «Дверь в мою, извиняюсь, в твою комнату» открылась. Вошел Вадим и сказал. «Парень, давай с тобой договоримся. Переговоры, как ты знаешь, моя сильная сторона». Орден негромко рассмеялся. «Чего он хотел? Он хотел в город. Боюсь, и сейчас хочет. Я предложил ему пойти пешком. Зачем вы взяли у нас мобильные телефоны?» «Это я хотел спросить. Зачем вы взяли у нас мобильные телефоны? Зачем лишили нас связи?» «Мы их не брали. Значит, на турбазе завелся человек-невидимка. Некто, кто крадет мобильные телефоны и пистолеты из бардачка. Мы не брали пистолет из твоей машины. И где он тогда? У вас. Если бы он был у меня, я бы здесь не остался. Зло сказал Родион. Как думаешь, почему мы с Вадимом до сих пор не взяли штурмом эту гнилую крепость? Я имею в виду твой дом. Ваш с мужем. Почему? Да потому что я не хочу крови. Ни своей, ни... Родион скрипнул зубами. Ни твоей, милая. Если только пистолет взяла ты, вкрадчиво сказал он. Я его не брала. Тихо ответила слава. Уверенно, она молчала. Мы засели в кустах, пока вы пытались вытащить писательскую машину. Родион опять негромко рассмеялся в темноте. Это был цирк. Все кончилось, как я и предполагал. Сели обе тачки. Вадим все ныл. Хочу в город. Я ему сказал: то по пешком. «До шоссе три километра, а там поймаешь попутку». «Он ушел?» «Нет». «Сказал, темно, дождь, слезняк». «А ты почему не пошел?» «Я же тебе сказал. Кто-то стащил из моей машины пистолет. Я не могу идти в город, пока не верну табельное оружие. Меня из органов выпрут». «Почему ты не сказал мне, что работаешь в милиции?» Теперь молчал Родион. «Я твое задание». «Отвечай!» «Видишь ли, солнышко, хватит! Я не дура! Я все поняла, как только узнала, что ты работаешь в милиции! Ты выполнял задание!» «Я уже подал рапорт, чтобы меня от этого дела отстранили!» «Ах, вот как!» Слава нервно рассмеялась. «Мы должны подумать, как нам выпутаться из этой ситуации!» Тихо сказал Родион. «Нам нужен план спасения тебя!» «Сколько ты за это хочешь? Я тебя люблю. Это не цена. Я хочу услышать сумму. Давай поженимся. Родион потянулся к ней, но слава опять отстранилась. «Теперь поняла. Ты хочешь все». Он вскочил. «Да что ты заладила? Деньги, деньги. Все куда серьезнее. Ты ведь не хочешь сесть в тюрьму? Я туда не сяду». Даже на тебя, Ярослава Викторовна Филатова, есть управа. Мне не случайно поручили заняться тобой. Об этом надо подумать. Убей моего мужа. Это и есть твоя цена? Не ори. В соседней комнате спят. Ты маньячка. Тогда я сама его убью». Родион опять сел на кровать рядом с ней и тихо спросил. «Что случилось?» «Он... он... о, Господи!» Слава разрыдалась. Родион крепко обнял ее и принялся гладить по плечам, по спине. Тихо, тихо, тихо. Слава молча плакала. Слава, у кого пистолет? Оставь меня в, в покое. Я как-нибудь выкручусь. Этой ночью что-то должно случиться. Нюхом чую. А нюх у меня, как у собаки. Милицейская ищейка, всхлипнула Слава. Зачем вы лишили нас света? Мы лишили. А кто? Опять этот коварный невидимка. Я фильм смотрел. Американский. У нас здесь как в кино. Мы его не видим, а он повсюду. Пистолеты крадет, мобильные телефоны, вырубает свет. Кто бы это мог быть, а? Я не знаю. Какое-то время они сидели обнявшись и молчали. В его сильных руках Славе было так спокойно. «Солнышко, отдай мне оружие», — ласково попросил Родион. «И все будет хорошо. Где Вадим?» «В пятом домике. В двух шагах отсюда». «Вы что, взяли у Дениса ключи?» «Да. Надо же нам было где-то пересидеть грозу». «Уж извини, что мы не заплатили», — насмешливо сказал он. «Вадим трус, каких мало. Он заперся в пятом домике и нует, что умирает от голода». «А что случилось у вас с Денисом? Ты узнала, что он тебе изменяет?» «Хуже. Он убил Эдика. Это был не несчастный случай. Эдик — это... это моё всё». «Понятно. И ты хочешь, чтобы я отомстил убийце?» «Да. Смерть за смерть. Понятно. Он должен жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. А не проще ли развестись? Я тебя уверяю». Он будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. «Ты не понимаешь. Я хочу, чтобы он умер», — возбужденно сказала Слава. «Есть кое-что похуже смерти», — вздохнул Родион. «Быть бывшим мужем Ярославы Филатовой и быть снятым с денежного довольствия. Солнышко, ему будет очень плохо. Ты отказываешься. Давай сначала уладим наши текущие дела». Вкратчиво сказал Родион. «Да черт с ними, я хочу избавиться от Дениса!» «У тебя крыша поехала, уж извини за грубость. Понимаю, для тебя это сильное потрясение. Но, прости, когда это было?» 20 лет назад». 20 лет назад». «Срок давности истек, милая. Давай начнем жизнь сначала, а?» «Сначала разведись. Это без проблем». «Ну так как?» Странное место и время для того, чтобы делать предложение руки и сердца. Ты меня простила? За Женьку? Ах, да. Я же забыла, что у тебя внебрачный ребенок. Это не мой ребенок. А чей? Спроси у своей подруги. В ее рассказе явные нестыковки. Якобы моя жена имеет в городе влияние. Полная чушь. Она на рынке шмотками торгует. Папе с мамой помогает. «Все ее влияние на разницу между оптовой и розничной ценой. Ты легко можешь это проверить. Да, я хожу в чародейку стричься, но я никогда не делаю там маникюр». Выходит, Женька врет? Зачем ей это? Не знаю. Слава задумалась. «Так я останусь?» Спросил Родион. «Где? Здесь?» «Не хочу оставлять тебя одну. Ты чего боишься? Того, что убьют меня?» Или того, что я кого-то убью? Всего. Поэтому я хочу заночевать здесь». Родион опять потянулся к ней, и на этот раз Слава его не оттолкнула. Какое-то время они целовались. Сначала сдержанно. Потом он довольно грубо повалил ее на кровать и попытался раздеть. «Нет», — сдавленно сказала Слава, — «не надо». «Почему?» «Видишь ли...» Она выскользнула из-под него и села. Я замужем. Ты же только что сказала, что ненавидишь его. И твердо решила развестись. Но Денис пока мой муж. Не понимаю. Я так не могу. Зато я могу. Он опять накинулся на нее, торопливо и жадно целуя. Отчаянно заскрипела кровать. Слава застонала. Не надо. Не хочу. Черт знает что. Хочу, но не могу. Он выргулся и разжал руки. Слава распрямилась и жалобно сказала. «У меня нет настроения. Я только что узнала, что моего жениха убили, и что я замужем за его убийцей». «Какая тонкая и чувствительная натура!» — насмешливо сказал Родион. «Расслабься, и я заставлю тебя забыть об этом в два счета. Это же измена». «Кому? Тому, кто аж 20 лет в могиле?» «Или тому, кто все это время тебе врал?» «И что я тебя уговариваю, как маленькую девочку?» Разозлился Родион. «Не хочешь? Не надо. Я, похоже, опять влюбился не в ту бабу. Ты как восковое яблоко, красивое, но без грамма витаминов. Тобой не наешься. Я просто хочу побыть одна. Хорошо, я уйду». Он тяжело поднялся. «Но ты подумай как следует». Надо как-то выпутываться, солнышко. Ничего, если я уйду через дверь. Там же Денис, на веранде. Как мне страшно. Успокойся, я его не трону. Мне надо пошарить на кухне. Толстяк ноет, что жрать хочет. Его надо накормить, иначе он до утра не заткнется. У него есть мой коньяк, напомнила Слава. А закуска? Как ты собираешься разобраться с Денисом, который спит сейчас на веранде? «Это моё дело. Ты все таки решился? Для начала мы просто поговорим. Запри за мной дверь. И никому не открывай, слышишь? Мне надо проверить одну вещь». Родион в полной темноте стал возиться с замком. «Тебе посвятить?» — спросила Слава. «Не надо. Справился». Скрипнула дверь. Слава поднялась с кровати. «Чёрт! Я все таки люблю тебя!» — сказал он перед тем, как уйти и все еще надеюсь на взаимность. Допустим, это нервное, и ты меня еще захочешь. Я сделаю все, чтобы завтра мы вернулись в город. А потом? Потом мы с тобой уедем. Далеко-далеко. Сбежим? Спрячемся. Уже через день ты все забудешь. Я тебе обещаю. Я буду очень стараться. Он улыбнулся в темноте и исчез. Слава постояла с минуту, прислушиваясь а потом заперла дверь на ключ, легла нос на было. Она все думала о том, что сказал Денис. Вспоминала тот день, накануне свадьбы с Эдиком. Как же она была счастлива. И человек, который украл у нее это счастье, все эти годы был рядом. Мало того, она жила с ним, хотела от него детей. По ее лицу текли слезы. Детей. Вспомнила вдруг слава и тут же. Лиза, как теперь с этим быть? Она села на кровати и схватилась руками за голову. Господи, что же делать? Среда. Утро. а а, -а, -а, -а Крик был отчаянный и, кажется, женский. Столько в нем было ужаса, что сказать наверняка было нельзя. Мужчина это кричит или женщина. Слава услышала его сквозь сон, и какое-то время ей казалось, что включен телевизор. Идет фильм ужасов. Что-то кровавое, о вампирах, маньяках и прочей нечисти, потому что крик какой-то нечеловеческий, не натуральный. Открыв глаза, она не сразу сообразила, что кричат в соседней комнате: А-а-а, помогите! Женька, сверкнула вспышка в мозгу, и слава тут же вскочила. Женька! крикнула она, несясь по коридору. «Женька!» Она забарабанила кулаками в дверь соседней спальни. «Денис!» «Что случилось?» Перепуганный Денис стоял за ее спиной, поправляя очки. Из одежды на нем были только шорты, да на ногах сланцы. «Там Женька!» крикнула Слава. «Сделай же что-нибудь!» В этот момент дверь распахнулась. Женька, бледная от страха, дрожащими губами пыталась что-то сказать. «Там! Там! Там!» «О, Боже!» Денис едва успел ее подхватить. «Обморок», — сказал он. Слава глянула ему за спину и почувствовала, что сама сейчас тоже упадет в обморок. На кровати лежала Валентина. Вернее, похоже, что там лежала Валентина, потому что тело было с головой накрыто одеялом. Из одеяла торчала рукоять охотничьего ножа а вокруг нее разлилось черное пятно. Шерстяное одеяло успело впитать в себя огромное количество крови. «Денис!» — жалобно сказала Слава. «Женька!» — тот посмотрел на нее и пробормотал. «Сейчас». После чего аккуратно положил Женьку на пол и бросился к тумбочке, на которой стояла бутылка минеральной воды и стакан. В обморок Слава не упала, но ей стало плохо когда она подошла к кровати и откинула одеяло. Ноги дрожали, мутило. Это и в самом деле была Валентина. Ее лицо казалось удивленным. Да, так оно и застыло после смертельного удара ножа. Брови приподняты, рот приоткрыт. Денис тем временем привел в чувство Женьку. Ее зубы звонко стучали о край стакана, когда та пыталась сделать глоток воды. Кошмар какой-то! сказала, наконец, она. «Всю оставшуюся жизнь теперь будет сниться. Я просыпаюсь, а рядом...» Она вздрогнула. «Но как это могло случиться?» Удивилась Слава. «Не знаю. Я выпила снотворное и уснула, как в яму провалилась. Просыпаюсь, поворачиваюсь на бок и вижу, из одеяла торчит нож. Но дверь...» Беспомощно спросила Слава. Она была открыта как оказалось. А я в нее ломилась. Кто-то вошел сюда ночью и...» Женька вздрогнула. «Я понимаю. Убить хотели меня. Он перепутал в темноте». «Это нож Вадима», — сказал Денис, протягивая руку к торчащей из груди у Валентины рукояти. «Что будем делать?» — напряженно спросила Слава. «Крепко сидит». Денис схватился за рукоять, пытаясь вытянуть нож. «Господи, я сейчас умру!» – простонала Женька. «Как представлю, что кто-то убивал Валентину, пока я спала!» «Кошмар!» «Лучше не трогай. Оставь все как есть. Надо вызвать милицию!» «Ну, как это сделать?» – усмехнулся Денис, отпустив нож. Слава заметила, что рука его испачкана кровью. «Родион!» – напомнила она. «И где он?» «Где-то здесь». «У тебя в спальне?» в упор спросил Денис. «Его там нет. Можешь проверить». Холодно сказала Слава. «Надо кого-то послать в город», дрожащими губами прошептала Женька. «Я боюсь». «Кого?» Мы с женой переглянулись. «Может, пойдем все?» предложила Женька. «Уже рассвело. Предлагаю поступить по закону», решительно сказала Слава. «Пусть этим займется Родион. Он как-никак работает в милиции» надо сказать ему, что Валентину убили». «Сначала надо его найти», — усмехнулся Денис. «Он в пятом домике», — сказала наконец Слава. «Он и Вадим. Если, конечно, еще не ушли в город. Идемте. Ты бы сначала оделась», — посоветовал Денис. «Ах да», — спохватилась Слава. Она стояла посреди Женькиной спальни в футболке и кружевных трусиках. Босиком. Женька тоже была в одном нижнем белье. «Ой», — пискнула та, — «извините, я... я сейчас оденусь». «Мне тоже надо одеться». Денис поспешно вышел из комнаты. «Ты как?» — ласково спросила Слава у подруги. «Чуть лучше. Одевайся и идем искать Родиона. Он же маньяк». «Женя, я знаю, что ты меня обманула», — мягко сказала Слава. «Родион не имеет отношения к твоему ребенку». Женька до ушей залилась краской. «Я тебе сейчас все объясню», — пробормотала она. «Мы поговорим об этом потом», — вздохнула Слава. «Сейчас не время. То есть не будем терять драгоценное время. Одевайся и идём». Сказав это, Слава вышла из комнаты. У себя в спальне она поспешно натянула спортивный костюм, обулась в удобные кроссовки, и перед тем, как выйти... Машинально бросила взгляд в зеркало и поправила волосы. Все хорошо, сказала она своему отражению. Лицо немного бледное. А так нормально, все идет по плану. Денис ждал их на застекленной веранде. Все в порядке? спросил он. Со вчерашнего вечера ничего не изменилось, холодно сказала ему Слава. Если бы не убийство Вали, я бы вообще не стала с тобой разговаривать. Что случилось? Удивленно посмотрела на них Женька. Она тоже оделась в спортивный костюм. Слава и не думала, что в гардеробе у лучшей подруги есть такие вещи. Оказалось, есть. «Так, пустяки», — усмехнулся Денис. «Мы, кажется, разводимся. А ты уверена, дорогая, что не Родион зарезал нашу писательницу? А зачем ему это надо? Похоже, ночью он бродил по дому. Кто знает. Может, он зарезал ее по ошибке». «Пометил в кого-то другого», — загадочно сказал Денис. «Ты это о чем?» — напряженно спросила Слава. В комнате было темно. На кровати лежали две женщины. Обе закутались в одеяло. Ночью в доме было довольно-таки прохладно. Печь мы не топили, а обогреватели включить не могли из-за отсутствия электричества. Женька и Валентина пытались согреться, завернувшись в одеяло. Он же не мог по очереди будить их и спрашивать, ты кто. Ударил наугад. И так точно, с иронией заметила Слава. Прямо в сердце. Согласен. Это немного странно. Но вдруг ему просто повезло. Или не повезло. Это уж как посмотреть. В кого он метил? В Валю или в Женьку? У нас не так много подозреваемых. Нас здесь осталось всего пятеро. У кого есть стопроцентное алиби? «Ты хочешь сказать, что Валентину могла зарезать я?» — возмутилась Слава. «Нам всем удобнее думать, что это сделал Вадим», — усмехнулся Денис. «Во-первых, это его нож. А во-вторых, именно у него был мотив. Но как он попал в дом? А как он освободился из запертой комнаты? У него есть сообщник. Это наверняка. Мы только время зря теряем», — раздраженно сказала Слава. «Идём в пятый домик». «Хорошо». Денис подошел к двери и, оглянувшись, спросил, глядя на жену. «Ты уверена?» «Да. идем. «Хорошо», — мрачно повторил Денис. Он отпер замок и первым шагнул за порог. Пятый домик находился ближе всего от хозяйского коттеджа и почти у самой реки. Со второго этажа он был виден как на ладони. Никакого движения вокруг домика не было. Сам он тоже не подавал признаков жизни. Казалось, что все вокруг вымерло. Дождь кончился, но по-прежнему было пасмурно. Пасмурно и тихо. По небу, будто в раздумьях, ходили тучи. Вот-вот мог опять начаться дождь. Но с тем же успехом в любую минуту могло выглянуть и солнце. Они спустились вниз и по тропинке направились к стоящему на высоком берегу довольно скромных размеров кирпичному коттеджу. «Не оставляй меня одну!» Прошептала Женька, судорожно схватив за руку Славу. Так крепко сжала в ответ ее руку. «Вроде тихо», — сказал Денис, дойдя до крыльца. «Ну что? Надо постучать в дверь». «Что ты стоишь?» Раздраженно посмотрела на него Слава. Денис поднялся на крыльцо и стукнул в дверь. «Мы знаем, что вы здесь. Открывайте!» Ответом ему было молчание. да я!» — нетерпеливо сказала Слава и, легко вбежав по лестнице на веранду, забарабанила кулаками в дверь. «Родион, открой! У нас несчастье! Валю зарезали!» «Не отвечают», — пожал плечами Денис. «Может, как только рассвело, они ушли в город?» «А ты толкни дверь», — посоветовала Женька. «Стоит ли в нее ломиться, если она не заперта?» Денис послушался. Двери в самом деле оказалась открыто. «Родион!» — негромко позвала Слава. «Вадим, где вы?» «Никого», — тихо сказал Денис. «Вдруг они спят?» — не слишком уверенно предположила Слава. «Хорошо, если спят. Что ты имеешь в виду?» — вскинулась Слава. «Что бы я ни имел в виду, мы это сейчас проверим». Денис первым вошел в комнату. Слава за ним. Женька, увидев, что они скрылись из виду, пуля взлетела на веранду. «Никого», — сказал Денис, оглядывая комнату. «Но они здесь были. Обе кровати в самом деле были сметы. Стол сдвинут с места. На нем валялась пустая бутылка из-под коньяка». «Что тут?» — пискнула Женька, заходя в комнату. «Они ушли в город», — сказал Денис. «Думаю, к обеду приедет трактор. Но они не знают, что сегодня ночью здесь произошло убийство. Думаю, нам тоже надо идти». «Куда?» – растерянно спросила Слава. «В город». «Стой, где стоишь!» – раздался вдруг размеренный голос Родиона. «Руки!» Денис вздрогнул и обернулся. Родион стоял на пороге комнаты, держа на изготовку охотничье ружье. «Руки подними!» – велел он Денису. Тот послушно поднял руки вверх. «Дернешься? Я стреляю!» – предупредил Родион. «Ай!» – вскрикнул Женька. «А кто-то говорил, что он не маньяк!» «С тобой попозже разберусь, Врушка, Сказал ей Родион. «Слава, свяжи его!» «С удовольствием! Только чем?» «Что происходит?» Пискнула Женька. «Родион, ночью зарезали Валю!» Устало сказала Слава. «Знаю, я только что оттуда. Хороший удар!» «Где Вадим?» «А вот этого не знаю. Значит так!» «Мужик, я к тебе обращаюсь. С ружьем или без ружья я раздавлю тебя, как муху. Понял? Поэтому не дергайся. Все понял?» Денис кивнул. Родион подошел и быстро профессионально его обыскал. «Где пистолет?» Напряженно спросил Родион, закончив обыск. «Какой пистолет?» Удивился Денис. «Из моей машины пропал пистолет. Где он?» «Не знаю. У меня его нет» догадался, не дурак. Если бы он был у тебя, он был бы сейчас при тебе. А ты не думаешь, что ее зарезал Вадим?» «Не знаю. Когда я вернулся сюда этой ночью, его уже не было. Я подумал, что он все-таки ушел в город, не дождавшись утра. Он зарезал Валентину и ушел в город», сказала Слава. «Что дальше?» «Дальше? Дальше надо подумать». «Мы здесь будем думать?» — насмешливо спросил Денис. Или, может, у нас, за чашечкой кофе. Заткнись. Я могу опустить руки? Нет. Но ты ведь меня обыскал. Я не вооружен и гораздо слабее тебя. Бегаешь ты быстрее. И к тому же в руках у тебя ружье. Я и не собираюсь бежать, потому что не чувствую за собой никакой вины. Хорошо. Руки можешь опустить. Сейчас мы вернемся в ваш дом. Я должен осмотреть место происшествия. Кое-что мне кажется странным. Если бы мы могли позвонить. Вздохнула Слава. Если бы до кобы раздраженно сказал Родион, знать бы, где обрыв. Какой обрыв? Вздрогнула Женька. Похоже, кто-то перерезал телефонный кабель. Лично я не верю в такие совпадения. Сначала телефон, потом пропавший пистолет и, наконец, внезапно погашенный свет. Кто из вас лишил на связи и света? — Признавайтесь. — Да у меня в городе маленькая дочь осталась с больной мамой, — возмутилась Женька. — Мне, небось, уже обзвонились. — Обзвонились, говоришь? — обрадовался Родион. — Это хорошо, потому что меня искать не будут. — Машина у вас есть? — Что? — У твоего отца, говорю, есть машина? Откуда — Откуда? — огрызнулась Женька. — Он, небось, пьяный в сельку на даче валяется. — Если есть дача, значит, есть и машина он туда на велосипеде ездит. И дача это громко сказано. Не все же, как ты, миллионеры. Это у тебя дворец в долине миллионеров, а у нас бытовка в чистом поле. Это плохо. Родион никак не прореагировал на дворец. Значит, твои родители будут звонить в милицию. Дочка, мол, уехала на турбазу и пропала. А в милиции скажут, надо пару деньков подождать. Мамочка, мол, не пропала, а просто загуляла. Сейчас никто не примет заявление. «Кто же виноват, что у вас в милиции такие порядки?» Злорадно сказала Женька. «Ты умница. Будь добра. Помолчи. Сейчас все шагаем к хозяевам в дом. Мне надо работать. Вперед!»